Известно, как немузыкально и неумело плачут мужчины. Вот сейчас, через много лет, вспомнил ту сцену. И ком в горле, сильные чувства живучи в памяти. Никитин тоже остался в Серноводске, дожидаться, когда вернется его кунак. Голбаций отправился в горы. У него среди многочисленных и разномастных разбойников Кавказа имелись обширные связи.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 Зато я получаю жалование. Для того и держу лазотчиков. Положитесь на меня, ваше превосходительство, Чесноков вас не подведет. Относясь к этому человеку неприязненно, и помни, как нехорош он был в походе, я, признаться, не верил ни единому слову Ивана и ошибся. Первое известие о Дашиной участи мы получили именно через него. Это было на пятый день.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 А дутловатая белесая коротышка с размытыми будто придавленными чертами и чернявой жердяй весь из резких углов. Борода клином, нос с клювом, сросшие с брови двумя углами, филин с коршуном. Думал я, терзаясь завистью, что Александр Фадеевич узнает о Даше не через меня. Но это мелкое чувство присутствовало не более чем фоном, куда сильнее было облегчение.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 находит там пристанище, лишь бы был храбр, силен и послушен глагорю. Нынешнего предводителя канлы ройцев звать Рау в Бэком. Он самолично командовал партией, устроившей засаду на дороге из Серноводска в Занозу. Совещание было бурным. Говорили без старшинства, поэтому первым в лес я По моему мнению, тут нечего было и думать, немедля идти в сею доступную силою и потребовать от разбойников выдать дарю Александру под угрозой поголовного их истребления. На этот чернобородый мархан, поклонившийся и спросив позволение у Сардара, ответил, что, во-первых, аул совершенно не приступен и отсиживаться в нем канлицы могут хоть до скончания века.